Они изучали еженедельник Маккенана на март. Карел стал проверять еженедельник по телефонному справочнику, взятому из квартиры Маккенанов, и по телефонной книжке из его кабинета в Истыке. Часто упоминаемый Ральф, безусловно, был президентом компании, а частые встречи с ним вполне вписывались в жизнь фирмы, имеющей блестящее будущее. Из телефонной книжки Маккенана Карелла узнал, что первое Electronix это вовсе не неправильное написание Electronics, а действительно в Колмптонте имеется фирма Electronix, занимающаяся поставкой электронного оборудования для цифровых систем. Второе Piers Electronics была ещё одной фирмой-поставщиком, которая на сей раз находилась в самой Айсоле. Третье «Динамат» – фирма, занимающаяся охраной сигнализацией в Риверхеде. Четвертое. Карри Зангер, Пол Хопкинс, Лорен Барнс, Макс Стейнберг, Джеффри Инграмс, Сэмюэл Оливер, Дэйл Паккарт, Льюис Кинг, Джордж Эндрюс, Ллойд Дэвис, Ирвин Фейн, Питер Макинтайр, Фредерик Картер, Джозеф Д'Анджело, Майкл Лейн, Richard Heller, Martin Farn, Thomas Healey, Peter Lendon, John Fields, Leonard Harveykey, John Anger, Benjamin Jegger и Alex Sanderson потенциальные клиенты Истика. Именно таким образом и указаны в телефонной книге Маккеннена. Некоторые из этих имён были уже вычеркнуты. Возможно, они уже стали постоянными покупателями или же потеряли интерес к продукции фирмы. Из телефонной книжки Айсолы Карелло узнал, хотя, разумеется, догадывался и без этого, что Марио, кофейный домик, дом Аскота, у Джеки, у Джонси, Эл Италика и Нимрад – это рестораны. Он не смог найти сведений насчет Харальда, где МакКеннон ужинал в 7.00.08 марта. Поэтому решил, что Харольд это его приятель, как, возможно, и Хилари. Вечеринка 15 марта в 8 часов, а также Колли и вечеринка в 7 часов 30 марта, на которую Маккенн никогда уже не сможет прийти. Это вот мэр, который дымил сигаретой или со своими советами, пока Карелла составлял список, между делом заметил, что он не стал бы игнорировать вечеринки 8 и 15 марта. Он напомнил Карели давний случай, который они расследовали вдвоём, когда телевизионный комик по имени Стэн Гиффорд упал замертво во время прямого эфира, прямо на глазах у примерно 40 миллионов зрителей. После вскрытия медэксперт, а это опять-таки был Пол Блэннем, дал заключение, что Гиффорд проглотил дозу в 130 раз превышающую смертельную некой яда строфантина. гибель от которого наступает через несколько минут. Помнишь, тогда выяснилось, что убийца сам изготовил желатиновую капсулу, сказал мэр. Так что возможно, здесь то же самое. То возможно, кивнул Карелла. Но он знал, что это было бы слишком просто. Тем не менее, проверяя все записи, он нашёл имена Харрольда Сетча и Хилари Лоусон в личной записной книжке Маккенана. и отметил себе, что надо связаться с ними и поспрашивать насчёт тех вечеринок. Он также выписал данные о Николасе Димарине, для которого, как он догадался, Коли собиралась устраивать вечеринку в эту субботу, но пока не намеревался ему звонить. Одинаковые записи на 11 часов 8, 15 и 29 марта, и ещё одна встреча, которая уж никогда не состоится. На великое рыло на мысль, что Эльсворт может быть врачом или стоматологом. Проверим записную книжку Маккенана. Он нашёл телефон Рональда Эльсворта, врача-стоматолога. Там же был указан и адрес его кабинета: Кэрингтон-стрит 257 здесь в Ойсоле. Связавшись с начальником Маккенаном, Королло выяснил, что Крюгер, у которого проводилась установка являлся Генри Крюгером из Калмпоинта. Однако Григорийо не знал ни Анни, ни Франка, и в записной книжке Макенна не значились эти имена. Карелла подумал, что этот самый Франк, очевидно, лежал в больнице, потому что он послал ему цветы, и что Макенн звонил какой-то Анне, чтобы узнать, в какой именно больнице. Карелла не любил фильмов с большим количеством действующих лиц. Также он терпеть не мог дел, где число связанных с преступлением лиц множилось в геометрической прогрессии. Как бы ему хотелось хоть раз в жизни расследовать дело, в котором было бы всего два человека на необитаемом острове, причем один из них жертва, а второй вероятный убийца, хотя бы раз в жизни. Однако сейчас ему предстояло разбираться именно с этим делом.